Глава девятая. Вечером Мари вновь обратилась к безне, в которую начала заглядывать с двенадцати лет, когда прошла первое посвящение. Заодно от бабки потомственной ведьмы Мари по наследству перешел семейный духхранитель, обитавший в той самой безне. Его-то она и решила вызвать, чтобы задать один единственный вопрос. И если дух будет в настроении, то он на него ответит. Дождавшись полуночи, нарисовала мелом в гостиной два круга. Один больше второго. Написав вдоль линии имена власти, чтобы не дай богиня хранитель не вырвался на свободу, лоби потом его по всей станице. Положила книгу с фотографией Артема в центр, зажгла черные свечи, затем долго смотрела, как темный воск растекается по улыбающемуся лицу на фотографии. Кинжал в виде головы дракона с кровавым рубином в зубах, символом ордена, вибрировал у нее в руке. Мари провела острым лезвием по запястью. Поморщившись, подумала, что однажды умрет от заражения крови. От такого в братстве еще никто не погибал, но она могла бы стать первой. Наконец произнесла слова призыва. Пламя черных свеч задрожало, и Мария увидела, как разрезая материю пространства на ее вызов явился дух хранитель. Двухметровая полупрозрачная фигура замерла посреди первого круга. Везель! прикрикнула она коту, и тот послушно шагнул в центр круга. Уселся у призрачных ног духа, уставился на него огромными глазами. Приветствую тебя, хранитель, произнесла Мари. Что тебе надо, главное? Раздался из пасти увездила хриплый, потусторонний голос. Кем был этот человек в прошлом воплощении? Мари указала рукой на фотографию, залитую черным воском. Посмотри, мои прошлые воплощения. Был ли он инквизитором процесса над ведьмой Мари Салиназ, Испания, Терабьеха? Не могу сказать в каком году. Мне это и не нужно. Главное, отозвался дух. Везельзамер. Мари чувствовала, как призрачные холодные щупальца подусторнего существа проникли в ее разум, и она угодливо расслабилась, облегчая хранителю работу. Да, наконец произнес дух. В прошлом воплощении этот человек был великим инквизитором ордена доминиканцев. Мари Салиназ одна из его жертв. И тут же отрывистые картинки из жизни великого инквизитора замелькали перед ее мысленным взором. Дух делился информацией. Карлос Веланьера жил и казнил в угоду своей веры. Умер в семьдесят семь лет во время утренней мессы. Его хотели канонизировать, но прошение затерялось в бюрократических хитросплетениях папского кабинета. Что мне с ним сделать, хранитель? – спросила Мари, ожидая ответа. Отомстить от верного служителя ордена. Это был древний ее предок по материнской линии, один из великих колдунов, после смерти предан на служивший потомкам и ордену. Но вместо этого дух почему-то произнес: «Вспомнить». И Марирастиралась. Что именно я должна вспомнить? спросила у него. Вспомни, равнодушно отозвался тот. А если не вспомнишь, то убей. Она молчала, дожидаясь продолжения, но хранитель молчал. Не скажешь? «Ты должна вспомнить сама. Бездна не даёт подсказок». «Ну, раз так, то уходи». «Прощай, Великая!» — прохрепел Везель, и дух исчез. «Я не Великая!» — опомнившись, произнесла Мари вслед, но след хранителя уже простыл в бездне, да и Везель вышел из круга. Кот запрыгнул в кресло и принялся громко вылизываться. Тогда Мари решительно взялась за кинжал и, резанув по запястью ещё раз, пролила кровь на пол. Бабушка, призываю тебя, откинув черную прядь с лица, произнесла она.